е знакомства постоялый двор если выехать с ближнего перевала проклятых земель то в конце дневного перехода увидишь постоялый двор название у него нет чайний город с десятком заведений здесь он один такой комнаты для постояльцев там конечно есть но кто хочет может переспать в общем зале на лавках после того, как посетители разойдутся, конечно. Всего одна медяшка, и ты под крышей. А кулину ждат, так еще и засаленный плед дадут укрыться. Не без краснокожих кровопийц, правда. Но здесь народ все больше торговый, предпочитает ближе к своим телегам лечь. Оно для сохранности товаров очень напользительно. А то есть ловкачи. Мимо тебя прошли, куля не досчитался. Те, которые чистого ночлега желают, квартируют на втором этаже, однако цены там выше, по три счета за ночь, монотушка сдаётся. В комнате ждёт тюфяк, набитый свежим сеном, войлочное одеяло и свеча размером с мизинец. В рассуждении покушать с утра готовится похлёбка, чаще музыкальная, то бишь гороховая, густая, сытная. Для вкуса туда добавляют овощи, какие есть по сезону. Щит за большую миску и хороший ломоть ячменного хлеба в придачу. Кто побогаче, может мясо приказать покрошить к гороху. Отказа не будет, копченый окорок всегда висит у стойки. Если капиталы позволяют, могут тебе и сыры, и колбасы принести. Но это уже роскошество. Коли кто деликатной пищи желает, велит приготовить пулярку, либо каплуна. На заднем дворе в птичнике они ждут своего часу. Но тогда надо ждать, пока поймают, ощиплют, приготовят. В запасе такой не держат. Дорогое блюдо, не каждый день его заказывают. Бывает, кто и поплотнее чего закусить захочет. Утку, гуся, поросенка, а то и барашка. Тогда в деревню приходится бежать. Там все есть. Выпить здесь тоже можно. Сидр, пиво, домашнее вино наливаются из бочонков. Привозные напитки из запечатанных бутылок и кувшинов. Но на крепкое спрос маленький. Оно дороговато выходит. Разве когда сделку обмыть или улистить кого потребуется? Просто так привозное редко, когда спрашивают. Сегодня в зале было многолюдно. Сошлись два торговых каравана. Один возвращается туда, другой тоже возвращается, но оттуда. Одни — подданные проклятых господ, другие — местные, с недальних деревень. И те, и те не купцы, а крестьяне. Отвозили урожай на ярмарку к соседям. Признаться, которой подданы проклятых хозяев, поглаже выглядит. Их узнать легко. Черные одежды с желтыми манжетами и воротником. Телеги тоже покрашены в черный цвет с намалеванными желтыми полосами. А вот чтобы от местных отличали. Сидят оба каравана вместе и спорят за жизнь. Не на сухую, понятно. распродались удачно, можно себе позволить. Тутошний уже подпил чуток лишка и агрессивно наседает на жителей проклятых земель. «И земли ваши проклятые, солнышко их не греет, и владыки ваши злые, да и сами вы после смерти в мире не покоитесь!» «Ты наших господ не замай?» — отругивается оппонент. «Они за нас горой? Мою одежку видел? А телегу? Вот! Нас даже разбойники не трогают, даже стражам сду не требуют» а потому что господа за нас спрашивают. Пять лет назад одного нашего ограбили, так к вечеру уже за разбойничками стражи пришли. — По что, — говорят, — людишек обидели? — Ваши вас совсем распустили? — Вот от своих и воруйте, а наших трогать не надоть. У забрали, а удавили. — Ваши сами купцов ограбили. Третьего года было. — А потому они под нас нарядились? их остановили и говорят колиграфские цвета надели, деле повинны налог платить купчишки было в отказ пошли но одежка выдала вот стража раскрашенные телеги с товаром и забрала но штраф а вот нечего даже не казнили никого у вас всех казнят не всех а только преступников и кто нас защищает наши же предки Ваши стражники, про господ даже не говорю, только и ищут, как вас потиранить. Поборы, штрафы, взятки. То поле потопчут, охотившись на зайцев каких, то всех девок разом перепортят, праздник себе устроят. А вы терпите. Вот, к примеру, сказать, вы какие налоги платите? — Вести мы какие. — О! А мы только десятину. — Разве, если захочешь, храм чего отнесешь? Но на то твоя добрая воля. Ни потрав, ни глумлений у нас нет. И девки только по желанию юбку задирают. А что после смерти служить идем, так своих детей-внуков защищаем. Ваши промеж себя воюют, а наши, не боже мой, только супротив захватчиков войск поднимают. И кого? Наших же. Родных. Предков. — У меня сына в ополчении забрили. — Живого. Его ведь и убить могут. — У нас спрашивают строго, но только по закону. Все знают, что можно, чего нельзя. — А у вас, если нельзя, то можно, только взятку заплати. — А зато... — А зато у вас солнца нет. — И чё? Солнца нет, а что положено — ростим. И урожаи хорошие. Графские волшебники следят и лишний не тянут. — А что им деньги? Они покойники уже. Деньги всем нужны. А ваши живые без серебра на поле даже не посмотрят. Два гнилых года было, сколько народу от бескормицы у вас в землю слегло. А наши на своих крестьян кормили. Да, в долг. Да, на третий год с мы начали недоимки и долги отдавать. Так все живы? Может, и не от пуза ели, но как у вас голодных бунтов не устраивали? Проклятые вы все. Угу. То-то от вас сбегают нашим господам в ножки, клоняются и просят. «Евите божескую милость! Пустите на землю!» «А девки? Наши к вам замуж не хотят?» Разве только какой сын купеческий ее уговорит. «А ваши за нашими парнями табунами бегают. На три дня верхового пути от границы наших никто тронуть правов не имеет. Так наши парни, которые холосты все деревни объездят себе невесту выбираючи». «Падлые вы все!» Положениями своими пользуетесь. А отчего не попользоваться, коли сама лучшей долей ищет? Наши силком никого не тянут. Вот правильно вас никто не любит. Морду бы вам начистить, да со скелетами объясняться боязно. Стычка В чистой половине зала, ближе к стойке, сидели приличные клиенты. Партия приключенцев разминалась пивом, ожидая чего-то более существенного, чем пустая гороховая похлебка. Дворянин в потертой кожаной куртке и с устрашающего размера рапирой у пояса, недовольно морщись, метал похлебку с накрошенным туда окороком и прихлебывал из кружки дренное местное венцо. Его слуга, почтительно примостившись на лавке напротив, Питался тем же самым, но с нескрываемым удовольствием. За свободный столик сел только вошедший в зал молодой человек в одежде путешественника и с дворянским кинжалом у пояса. Почувствовав верхним чутьем денежного клиента, около него возник хозяин заведения с традиционным вопросом. — Чего кушать, изволите? — Хм, кушать. — Так, перво-наперво подай плошку молока, да пожирней. Вина бутылочку. красная анхейское есть? Так точно. Как-нибудь, вашество. Нарежь что-нибудь по-быстрому перекусить. Колбасы, сыру, мясо копченого, яиц. И на поесть... Хм... Можно быстро каплуна изобразить. Каплуна? Запечь? С грибами и лесными орехами? Или в сливочках потушить? Хотя можно и замариновать в сухом вине. Думаешь? Ладно, делай как хочешь. Только долго не тяни. Я от аппетита страдаю. Тогда мы можем вам устроить жареного гусика с кисленькими яблочками. Его с лучшим крестьянин в лесу нашел. Принес, спрашивают, может, кому из постояльцев сгодится. Нашел? Дикого? В господском лесу? Точно так. Каналья. Как он посмел? Впрочем, оно дело не мое. Люди говорят, гусь — глупая птица. На двоих мало, на одного стыдно. Неси его сюда. На себя весь срам приму. Только чтобы корочка хрустящая была. — Как же без корочки над жирком? — оскорбился повар. — И фаршированная шейка тоже будет, и гарнирчик изобразим. Еловое пиво к гусю славно пойдет, коли прикажете. — Сирен! Ты как есть сладкозвучный сирен, приманивающий путников. — Неси пиво. Но начинай прямо сейчас. С молока, вина и закуски. — в Комнатку отдохнуть велите приготовить? — Помнится, прошлый раз вы изволили в первом номере почевать Да, его и приготовь. — А каплуна мне на завтрак подай. Только хозяин отошел от стола, как две подавальщицы забегали с подносами и уставили столешницу тарелками со снедью. Деревенская колбаса, изрядный кусок сыра, очищенные куриные яйца, ломти копченого окорка, еще шипящие шкварки сала, а к ним краюха хлеба. Да не ячменного, ржаного! Глубокая миска с разными соленьями не стоит упоминания. Это так, украшение стола. ложка с жирными сливочками и вино только было опустились на стол, как раздался грубый голос. — А не угостит ли богатенький мальчик храброго? Подошедший полуорг не договорил фразу, потому как в пальце от его глаза остановилось острое жало, а ладонь богатенького мальчика окуталась кроваво-красной дымкой заклинания. От стола приключенцев, именно оттуда подошел полуорк, кто-то торопливо окликнул волшебника. «Ваше магичество! Он ничего такого! Он просто хотел попросить угостить нас пивом!» да юноша скептически оглядел партию и остановил взгляд на щите Дварфа. «Железнобрюхий из клана Лутгерх побирается на пиво по кабакам? Не дайте боги мне так оголодать! Хозяин, по кружке пива за мой счет всем за тем столиком!» Пулург, как оплеванный, вернулся на место, но и дворф поднялся и грозно зарычал. — Ты что сказал, чародей? Волшебник, обращаясь к крылатой ящерице, неведомо как оказавшись у него на плече, сочувственно промолвил. — Он, оказывается, еще и глухой, к тому же. Такого подгорный воин стерпеть не мог, и его рука опустилась на секиру, прислоненную к стене. Тут из-за стола поднялся дворянин. — Отвратительно! Не можете заработать себе на пиво? Не ходите в приличные места! Надеюсь, среди вас нет дворян? Хозяин подбежал к столику и стал гасить конфликт. — Господа, давайте прекратим ссору, возникшую из-за недопонимания. — Я не ссорился, — заявил молодой человек. — Ссориться можно только с равными. И, поклонившись дворянину, представился. Ашер легур Благодарю за поддержку, но, право слова, не стоило вам отрываться от трапезы, по столь ничтожному поводу. «Мартин Дитер», — представился в ответ дворянин, — «никакого беспокойства мне это не доставило. Быть может, вы перейдете за мой стол? Тогда мы сможем скрасить нашу трапезу приятной беседой». «Почему бы двум благородным людям не побеседовать за накрытым столом?» — поинтересовался Мартин и сноровисто пересел к новому знакомцу. Подавальщица уже несла чистую тарелку и кружку. Слуга-дворянина пододвинул к себе недоеденную порцию хозяина, а ящерка серьезно занялась молоком. Впрочем, жало хвоста периодически накалывала лакомые куски из разных тарелок и доставляла их к пасти. Дварф бросал по сторонам злые взгляды, осушал пиво к кружку за кружкой и что-то бормотал на подгорном языке. Чувствовалось, что дитру пришлась по вкусу беседа. Он одинаково доблестно вгрызался в любые закуски, Не пренебрегал вином, а попутно рассказывал свою историю. Третий сын в семье воина, сам воин, поучаствовал в недавней войне между двумя баронствами. Правда, подзабыл, на чьей стороне воевал. Впрочем, какая разница. Зато смог справить приличный доспех. Однако слегка сдержался в дороге, а теперь следует с целью пристроиться куда-нибудь. Воин поблизости не ведется, поэтому Мартин думает о карьере приключенца. Лигур сочувственно слушал, рассказывал о своем пути в университет с заходом в Вуперфельд в гильдию «Серебряная звезда» для передачи письма. К приносу блюда с гусем приятели решили до Вуперфельда держаться вместе. Недоеденные закуски широким жестом были отправлены на стол слуге. Гуся разрезали и съели, притом признали его великолепным. Особенно едокам понравилась хрустящая золотистая корочка, истекающая жиром и запиваемая еловым пивом. Остатки трапезы господ, столик и пива на дне кувшина, вновь перепали слуге. Тот со своего места кланялся и благодарил доброго господина Легура. У ящерки ощутимо округлился животик. Она медуза растеклась по столу, и лишь хвост, свернутый в спиральку, возвышался над чешуйчатым тельцем. Идиллия, да и только. Впрочем, всегда найдется кто-то, желающий испортить благостную атмосферу вечера. После очередной кружки дворф взял в руки щит и секиру, поднялся и громко провозгласил. — Я, Траунборн из клана Лутгерх, вызываю тебя, чародей! — Вы уверены? Я дипломированный волшебник. — Дерись, коли ты не трус! Бой сейчас и до смерти! «Победитель получит все имущество проигравшего!» «Ну, если вы настаиваете...» «Мартин, будьте моим секундантом!» «Сочту за честь!» «Но, Ашер, на дварфов магия действует ослабленно, а железнобрюхи еще наносят защитные руны на доспехи и щиты...» «Не беспокойтесь, Мартин, я справлюсь!» Так не принято, но секундантом дварфа выступил полуорг. Пришлось смириться с таким умолением достоинства. Бойцы вышли во двор. Два ранца в качестве добычи победителю поставили на высокую скамью. Мерин с широкой спиной и его упрыж заняли место рядом. Бойцов развели на дистанцию в сорок шагов и велели ждать сигнала. Пересталище окружили все посетители заведения. Хотя еще было по летнему светло, но зажгли факелы. Словом, настроение праздника ощущалось в вечерней прохладе. Правда, команда приключенцев нервно посматривала на своего бойца. происходящее их явно не слишком радовало. Слуга Дитера стоял около Мерина и как-то по-хозяйски его оглядывал. Бойцы приготовились. Хозяин заведения громко выкрикнул «Бой!» И дворф сразу сорвался с места, побежал, набирая скорость. «Шаг два, три, пять!» В это время волшебник, по обычаю всех чародеев, что-то бормотал, махая руками. На шестом шаге воин вдруг провалился в землю по колено. Попытался вылезти и провалился еще глубже, теперь уже по пояс. Кинул на землю щит, попытался на него опереться, но в этот момент ему в глаз вонзился арбалетный болт. Наверное, и этого бы хватило. Но коварный волшебник сноровисто перезарядился и вогнал второй болт в другой глаз. — Мой друг, — пояснил Ашер Мартину, — если на вас не действуют заклинания, это не значит, что они перестали действовать на ваше окружение. Вы можете получить валуном по голове, вас может сбить с ног поток воды, или, как сейчас, грунт может превратиться в вязкое болото. — Хозяин, выкатите бочонок пива. Пусть зрители выпьют в честь моей славной победы. — Да, и прикажите конюху позаботиться о моем мерине. — Слушаюсь, вашество. Добровольные помощники во главе со слугой Мартина утащили побежденного в сарай на предмет обмыть и подготовить к погребению. Снять доспехи и прочую добычу тоже. Дворфийский кошель у пояса содержал достаточно серебра, чтобы хозяин согласился принять на себя все хлопоты, связанные с похоронами. Гербовый щит с клановым знаком был оставлен ему же. Латный доспех никак не подходил к человеческой фигуре, хотя Дитр вслух помечтал о возможности его перековки или хотя бы обмена. Секиру, три метательных топорика и кинжал, похожий на мизерикордию, знаток признал великолепным. В дворфийском ранце из полезного нашлась дюжина железных рационов и маленький мешочек с горсткой неграненных драгоценных камней. Камни ценят все дворфы, да и в человеческих землях они прилично стоят. А железные рационы — это спрессованная и обезвоженная еда длительного хранения. Длительного — это годы. Сухари, мясо и сухофрукты с орехами спрессованы до состояния камня и упакованы в специальные мешочки. Одного в день хватает для пропитания человека. Дварфа тоже. Остальное — одежда, амуниция, лагерные средства — не представляет особого интереса. единственно могла пригодиться большая кожаная фляга с дворфийской грибной водкой, но ее пусть пьют самоубийцы. После всех трат, выдачи похоронных, оплаты комнаты и еды хозяину, благодарности обмывшим труп, в кошеле покойного осталось всего с десяток серебряных корон и два десятка медных счетов Победитель спросил секунданта. «Мартин, не в качестве платы, а в памяти сегодняшней дуэли. Не возьмешь ли ты себе этот кошель?» «Это я-то не возьму!» С энтузиазмом ухватился за столь завлекательное предложение приятель. «Я его так возьму, что он изнутри вспотеет!» — Спасибо, Ашер. Признаться, твой подарок пришелся очень кстати. Я до крайности издержался в дороге. А когда еще случатся поступления, неизвестно. Не стесняясь окружающих зевак, запускающих глазенапа, новый владелец аккуратно высыпал содержимое на стол и тщательно его пересчитал. Его взор пылал радостью, и то был не мерзкий восторг скупца, но светлое ликование расточителя. Монеты содрогнулись, предчувствуя свою близкую участь. Внимательное рассмотрение трофейного доспеха показало его крепость, надежность и вонючесть. Кстати, нашлось применение найденному в ранце куску в конец прогоркшего сала. Им смазывали металл от ржавчины, что, несомненно, придавало особо изысканную пикантность аромату носившего. Бронированные сапоги, обязательная часть пехотного комплекта «ЛАД», Смердели потными портянками до рези в глазах. Доспех хорош. Его руны защищают от направленных на владельца заклинаний. Но без переделки человеку он категорически не годится. Дварфы значительно шире и ниже любых людских воинов. Во время осмотра пришел переговорщик от приключенцев. Растекаться словесами не стал, а сразу заявил. Ваше магичество, мы точно знаем, кому бы пригодились доспехи нашего погибшего товарища. Хорошие доспехи многим нужны. Дварфийские доспехи. Они на дварфа, а не на человека. Да, вы правы. Я принимаю вашу поправку. Скажем так, рунные доспехи дворфийской работы. Я не буду с вами торговаться. Я скажу очень коротко. Я буду так краток, как это только возможно. Я скажу всего несколько слов потому что я не умею и не хочу торговаться. Но мои слова объяснят вам все полностью. Вы их услышите и наверняка поймете, что здесь большего вам никто не даст. Мы же заплатим сейчас и сразу. Итак, говорю коротко. Двадцать пять унций серебра за доспехи. Около сорока пяти полновесных корон. Маловато будет. У нас нет денег. Мы даем двадцать пять унций с серебряными украшениями и шкатулку для них красного дерева с перламутровыми накладками. В качестве последней добавки прикладываем медальон с портретом прекрасной девы и локоном белокурых волос. — А чья эта дама сердца? — вмешался в разговор романтичный Мартин. — Если мы сговоримся, то, возможно, она будет вашей. — Вы думаете? — Ашер, это действительно неплохая цена. — Зачем мне нужны украшения? Это не монеты, которыми можно всюду расплатиться. — Зато они красивы! — Ваше магичество! При продаже к весу серебра вы сможете приплюсовать стоимость работы? И не забудьте о шкатулке и медальоне? — Ашир, соглашайся. В городе латы можно долго пристраивать. — Но на что мне нужен медальон? — За портрет я тебе отдам фигурную обеденную вилку изящной работы с кованой розой и листьями на рукояти. Железную, но очень красивую. — Мартин, девушку менять на вилку? — Хотя... Какие счеты могут быть между друзьями? Забирай. Вы тоже забирайте доспех, но прежде покажите драгоценности. Извольте. Хм, и за это я отдаю прекрасный рунный доспех. Ваше магичество, за труды нам тоже надо что-то получить. Можете перевесить. В изделиях ровно двадцать пять унций. Ладно, грабьте меня, обездоливайте, разоряйте. Премного благодарны. Имш, уноси. Подошедший полуорк скорчил гримасу, приторчащих наружу желтых клыках из нижней челюсти это означало улыбку. Сноровисто собрав в мешок части лад и зажав подмышкой сапоги, имш удалился. Слуга, оказалось, что его зовут Михель, положил на стол тяжелую шейную гривну из серебра и простое, но массивное золотое кольцо. Эти украшения сняли с обмываемого трупа. В благодарность слуге Помимо заранее выданной платы был дарован ранец Дварфа. Конечно, без драгоценных камней и рационов. Однако он содержал одежду и прочие вещи хорошего качества, а они стоили достойных денег. Вилка сменила своего хозяина. Она была точно хороша, хотя цена лишь тонкостью работы. Мартин восхищенно разглядывал портрет теперь уже своей прекрасной дамы и составлял рассказ об их знакомстве. Игиллия вернулась. Ашер Легур Грешин, люблю посиборитствовать. Жаль, не нечасто такое получается. В графстве, на виду у крестьян, они и так меня не любят, а после излишних роскошествований могут начать и ненавидеть. В университете дорого, да и куча однокурсников сразу попытается тебе на хвост упасть. Оно ну, мне надо чужаков кормить. То ли дело постоялый двор, который в дне пути от графства. Прекрасный повар, деревенские цены, уютная комната с мягкой постелью. Я всегда, когда там ночую, лучший номер беру. Обязательно заказываю чего-нибудь вкусненькое на ужин и завтрак. Могу выпить хорошего вина, благо здесь никогда не разбавляют. Кстати, привозное пиво тут тоже весьма недурно. Вот и в этот раз, полный предвкушений, сел за столик, сделал заказ, а тут какой-то полуорг из приключенцев стал разводить меня на пиво. Ну, не убивать же идиота. Связываться еще. Заказал. Причем в предводителях у них воин-дварф из клана известных кузнецов. Наверное, изгнанный. Но почему тогда щит с гербом клана? За меня вступился сидящий за соседним столиком дворянин. Познакомился с ним, пригласил к себе за столик. Поболтали, покушали. Забавный парень. Третий сын. До совершеннолетия сидел в родительской башне. Бастардами улучшал породу крестьян в подвластные отцу деревеньки. В двадцать один год взял из оружейки, что осталось от братьев, и ушел. Нет, не в светлую даль, а под начало папашиного знакомого. Два года ходил в отряде. Занимался, чем прикажут, от охраны купеческих караванов до рейдов с мытарями по деревням. Потом отряд наняли на войну между двумя оборонами. Тут моему новому знакомому и папе смог раздобыть нормальный доспех, приличную бригантину. С кого-то снял открытый стальной шлем, с кого-то добыл полуторную рыцарскую секиру, хотя взятую из дома рапиру оставил, частично на память, частично для ношения без доспехов. От убитого начальника ему достался неплохой боевой конь, не Дестрея, конечно, но очень, очень хорош. Вскоре после смерти командира бароны замирились, и служба закончилась. Сейчас ищет заработка, а раз войны в округе нет, подумывает пойти в «Приключенцы». За разговорами ужин закончился, но вдруг Дварв вызвал меня на дуэль. Он железнобрюхий, то есть в пехотных латах, с рунами против волшебства и на дополнительную защиту. У слабого чародея против него никаких шансов. Но я же дипломированный волшебник, на семинарах по боевке нас натаскивали именно на таких противников. Простых воинов чародеи и так складывают пачками, а в схватках между собой у нас решает выбор заклинаний и личная сила. По дуэльному кодексу в схватках с участием чародеев можно использовать любые заклинания и любое оружие. Словом, дуэль я выиграл на отработанной еще на третьем курсе заготовки Даже кое-какие трофеи получил. Денег в кошеле противника хватило расплатиться и за погребение, и за пиво зрителям. Осталось на оплату моего счета и на подарок секунданту моему новому знакомцу. Честно говоря, куда паковать железяки, ума не приложу». Да, есть безразмерные сумки, но они очень такие размерные и уже полностью забиты дарами Арны и Медведя. Трофейный мерен хорош. Не рыцарская лошадь, но вполне приличная животина. Однако ее надо кормить, поить, ухаживать. А зачем? Меня полностью устраивает волшебный скакун. К счастью, пришел парень с предложением сменять доспехи на серебро. Я чуть было не согласился сразу, но для порядка начал торговаться. Серебряные вещички весом в 25 унций обрадуют большинство провинциальных красоток. Тонкость форм? Не будем о грустном. Добротная работа второсортного ювелира. Изделия хороши лишь своей массивностью. К ним приложена шкатулка классом выше. Красное дерево, перламутровые накладки. С украшениями смотрится, как рыцарское седло на деревенской кобыле. В качестве бонуса выторговал латунный медальон с двумя крышками. Под одной из них — портрет блондинки, под другой — хранилище для пряди волос. Кто она? Кому первоначально подарена вещь? Тайна, покрытая мраком. Мой новый знакомец сразу запал на портрет и сменял его мне на большую двузубую вилку. Железную, но с претензией на изящество. Эх, не видел он столовые приборы моих родителей. Однако взял. Такую вещь не жалко подарить кому-нибудь. А медальон вызывает лишь одни вопросы. Восемь часов сна, как и положено волшебнику. Причем на пуховой перине, взбитой мастерице своего дела. Это прекрасно. Затем вкусный завтрак, на котором хозяин порадовал каплуном, тушеным с лесными грибами и бутылочкой розового. Местный, правда, но очень недурно пошло к петуху. Пузик тоже одобрил. Ему гастрономически весьма нравилось путешествовать со мной. Как сообщил хозяин заведения, вчерашний знакомый вместе с приключенцами до утра справлял тризну по усопшему и только недавно улегся на отдых в сенной сарай. До той поры он успел проиграться в кости, высечь и выгнать своего слугу, а в самом конце тризны — сочинить сонет в честь дамы сердца. Только после того его смогли унести отсыпаться. Кстати, бывший слуга просит моей аудиенции по торговому вопросу. — Михель. Точно. Слуга Михель, хозяин Мартин Дитер. Так вот, Михель пришел с деловым предложением. Господин Легур, как добрый человек, сильный волшебник и понимающий господин, вы сможете войти в мое бедственное положение. Я нанялся в услужение к хозяину на хороших условиях, одним из которых было меня не бить. Ладно, я редко дожидаюсь уплаты обещанного жалования. Ладно, я терплю лишение и страдаю от употребления грубой крестьянской пищи, которая противна моему желудку. А, между прочим, я вырос при дворце барона фон Дрезнера. И если бы не интриги завистников и не оговор камеристки леди Джульетты, я бы мог достичь звания лакея. Так вот, несмотря на эти лишения, хозяин начал меня поколачивать. Первый раз, протрезвев, он дал обещание не колотить меня кулаками и оружием, пусть даже в ножных Я простил ему побои. Другой раз, похмелившись, он торжественно поклялся не бить меня палками, ремнями, веревками и прочим, чем я смог придумать. И вот вчера он высек меня голенищем своего сапога, заявив, что слово он не нарушил. Да, обещал не бить и не колотить меня, но про сечь обещаний не было, и голенище в списке запрещенных предметов не значится. А затем меня выгнал, не заплатив положенного. «Михель, я тебе сочувствую, но чего ты хочешь от меня? Вы знаете, из-за чего я получил такое расстройство в личной жизни?» Я пытался удержать его от игры в кости. Но хозяин уже отнял и употребил мою, ранее подаренную вашей щедростью, флягу с грибной водкой, а потому стал несносен. Он проиграл все деньги в кошеле и поставил на кон маршелло, моего верного и заслуженного мула. Он проигрался? Увы, как обычно. Когда я стал взывать к его дворянскому званию, говорит, что недостойно играть с прохвостами, он высек меня голенищем своего сапога и выгнал, не заплатив положенного. Потому как я остался одинокий и непрекаянный, но имея от вашей щедрости роскошные дворфейские одежды, то после перешития их на мою фигуру могу иметь полную надежду вернуться во двор барона фон Дрезнера и связаться с законными узами брака с камеристкой Аделоидой. А для того, чтобы достичь того благородного места, прошу продать мне шкафчика, вашего трофейного Мерина. Вот, это предлагаю вам в оплату, с надеждой, что вы не откажете в моей просьбе. На стол легли несколько звеньев от массивной золотой цепи. Цена, на первый взгляд, вполне достаточная, но... Тут в мой разум втерлась речь Пузика. «Компаньон, начальник, зачем тебе то мерзкое животное? Ведь у тебя есть такой замечательный я!» «Командир, у этой цепочки имеется ряд неоспоримых достоинств. И главная из них — она вкусная и полезная». — Давай поменяемся, пока эта дурень не передумал, а то ведь сам сожрет. — Хм, компаньон, люди не едят золотых цепочек. — Что же делать? — Ладно, она не пропадет, и я съем ее сам. Хвост пузика вытянулся, жало подцепило крайнее звено, и цепочка уверенно поползла по столу в направлении наглого дракончика. Глядя на это безобразие, Михель сделал вывод. — Так мы договорились? — Да, забирай, Мерина. — — Вместе с седлом и прочей упряжью? — Вместе. Зачем они мне без животины? — Примного благодарен, господин Лигур. Тут глаза бывшего слуги округлились. Он увидел, как язык дракончика облизывает цепь, а зубы пробуют разгрызть лакомое звено. И все это на фоне счастливого хриплого мурлыкания. Следующий час я посвятил освежению запомненных заклинаний и просмотру найденной в сундуке книги отца. — Так заведено. Волшебник должен спать 8 часов в день без перерыва, а затем тратить час на чтение книги заклинаний. После того я вышел во двор и стал готовиться к отъезду. Как раз в тот момент из сенного сарая выбрался Мартин. Что сказать? В замке графа я встречал нежить более симпатичного вида. Говорю же, грибную дворфейскую водку пьют только самоубийцы. Пусть в этот конкретный раз данный индивидуум выжил — Но его похмелье хуже смерти. Во всяком случае, смерть значительно гуманнее. — Ашер, все пропало. Я выгнал своего слугу, подарил его мула проходимцам и в довершении всего вновь оказался на мели. Во рту у меня рассадник мерзости и пакости. Взор мутен, руки дрожат. Тут был сделан неожиданный вывод. — И виноват во всем ты. Зачем вчера дал мне денег? Теперь ты обязан убить меня. Или похмелить. Мостовой тролль На берегу, недалеко от моста без среднего пролета, стоит мрачный воин и с тоской смотрит на бурные воды реки. Слишком старый, чтобы быть роженосцем, Да и отсутствие гербов с прочими атрибутами дворянства намекает на воителя из простолюдинов. Хотя приличный доспех показывает его нерядовой статус. Рядом стоят два лучника с натянутыми луками и тоже разглядывают реку. В стороне, на обочине дороги, слуга присматривает за тремя лошадьми под седлом и двумя вьючными молами. Еще одна, судя по стати, верховая лошадь, уже освобожденная от седла и уздечки, Дохлый валяется у дороги. А в тени дерева лежит труп в латных доспехах, смятых страшным ударом по плечу. Еще дальше от моста остановился на привал отряд, похожий на рыцарское копье, но уж очень большое и богато экипированное. Благородная часть отряда, рыцарь, оруженосец и, держащийся неподалеку от старших, молоденький паж тоже мрачно поглядывают в сторону реки. С ними стоит воительница — судя по вооружению, жрица. Еще к ним примкнули недавно подъехавшие воин и сопровождающий его волшебник. Или наоборот. В смысле волшебник выглядит более выигрышно, чем компаньон. Возможно, он главный в этой паре. Остальной отряд под командованием седоусого сержанта отдыхает, ожидая решения рыцаря. Три конных копейщика, шесть конных и шесть пеших лучников, все в хороших доспехах, и предостойным оружием. Сила. Это даже если не считать маршала с конюхом, опекающих боевых лошадей, вооруженных возчиков и слуг, окруживших три повозки. Казалось бы, столь внушительный отряд способен ликвидировать любую причину задержки. Но не все можно решить силой, особенно если коварный враг не собирается вступать в открытый бой. Как следовало из доклада «Мрачного воина», Наглый тролль поселился под мостом и требовал плату за проезд. Его юный хозяин не потерпел такой гнусности и немедленно атаковал чудовище. Оно отмахнулось узловатой дубиной, а когда остальные пришли на помощь, трусливо спрыгнуло в реку, обрушив за собой средний пролет моста. Да еще и кинуло снизу булыжник, убивший верховую лошадь. Более тролль не показывался, а вскоре подъехали остальные участники сцены. — Сколь велика пошлина, — поинтересовался приехавший рыцарь. — Один медяк за любое живое существо, пересекающее мост, — наебиничил Мрачный. — Хозяин из принципа не собирался платить. — Он в первый раз в поход отправился? — Да, хотел попасть на турнир к герцогу, — подтвердил Мрачный. — Следите за рекой. Если тролль покажется, сообщите. Вновь подъехавшим к переправе о случившемся рассказывал уже оруженосец. А когда все осознали положение, рыцарь попросил собравшихся представиться друг другу и открыл совет. — Так что же мы собираемся делать? У кого какие мнения? — Давайте начнем с младших. — Фабиан, ты начинай первым. оруженосец сразу предложил единственному волшебнику. — Мы не можем выманить тролля из воды. Убейте его вы. — Хм, зачем мне встревать в чужие разборки? ей так могу переправиться. К тому же, как это решит проблему с починкой моста? — Вы просто трус, — торжественно объявил непримиримый юноша, — и боитесь сражений. — Мартин, еще один идиот. Опять вызовет на дуэль, опять придется драться. — Я не понял, сколько пустозвонов мне придется убить, пока мы доберемся до города? — Это я-то пустозвон, — вскипел обвинитель. — Фабиан, — одернул своего человека рыцарь, — немедленно замолчи, и сейчас же извинись и вспылил, не дав собеседнику высказать свою позицию, и, напротив, решил за него, что он должен делать. Я не буду извиняться. Да я и не настаиваю. Убив глупца, окажу обществу услугу. Не хочу вас отговаривать, но три дня назад мой спутник на честной дуэли убил Железнобрюхова Дварфа. Вы лжец и хотите меня запугать. Вы назвали меня лжецом? Если Ашер оставит вас в живых, вы будете драться со мной. — Сосунок! — Не горячитесь, молодые люди. — Фабиан, ты не воздержан в речах. После совета принесешь формальные извинения. А сейчас продолжим обсуждение. — Вы правы в том, что, убив тролля, мы тем самым не восстановим мост. — Зато вызовем серьезное недовольство герцога, — добавил чародей. — Это еще почему... — вновь взвился оруженосец. — При здесь наш герцог? — О, боги, я еще должен это объяснять. Мостового тролля сложно уговорить занять место, но его убедили построить мост и остаться собирать мостовую пошлину. Зачем ему деньги? Тролль не будет сыт монетами. Наверняка сюда изредка наведываются герцогские мытари и меняют собранные монеты на провизию и что-то еще, потребное троллю. Ему хорошо, он сыт, герцогу хорошо, собирается пошлина, проезжающим хорошо, у них безопасная переправа через бурную реку и экономия трех дней пути. «Вы точно уверены, что герцог будет доволен разрушением сложившейся, причем всех устраивающей ситуации?» «Я нет. Хоть не имею чести быть подданным господина этих земель, вызывать его неудовольствие также не желаю». «Прекрасный анализ. Вы полностью правы», — согласился рыцарь. «И какое ваше предложение?» «Мое? Я ничего не предлагаю. Переправиться могу и без этого моста. А вам советую ехать другим путем». Или договориться с троллем. Боюсь, ночью он может напасть на лагерь. Камнями покидается точно. Думаю, просто ждать — это не выход. — Мы никогда не унизимся до переговоров с чудовищами, — вскипел пылкий юноша. — Замолчи, Фабиан. — Ашер, я могу называть вас по имени? В силу возраста мне это простительно. — Да, пожалуйста. — Ашер, вы можете договориться с троллем? объяснить произошедшее недоразумение и попросить отремонтировать мост. Я, барон Леон фон Фром, лично прошу вас об этом. Уважая ваш титул, я не могу отказать в помощи. Но мне придется потратить время на переучивание заклинаний, далее на разговор с троллем, потом на ожидание ремонта, затем, возможно, дуэль. Боюсь, мы с Мартином не успеем сегодня добраться до ночлега. Я обещаю вам место в шатре». Что же касается дуэли...» Фабиан погорячился, сказал лишнее. «Он возьмет свои слова обратно и принесет вам свои извинения». «Мартин, выясни, пожалуйста, деремся мы или нет. А мне нужен час на изучение книги заклинаний». Волшебник отошел на обочину, кинул прямо на траву появившуюся из ранца огромную шкуру кабана, сел, достал толстую книгу и начал ее читать. «Мартин, ваш спутник действительно сильный волшебник?» — поинтересовалась ранее молчавшая жрица. Высокая, сильная, она выглядела бы хорошенькой, если бы не короткая, почти мужская стрижка и одежда, скрывающая фигуру. Казалось, она хотела бы выглядеть мужчиной, но высокая, полная грудь и округлые, пышные бедра не оставили ей такой возможности. Девушке едва ли стукнуло больше восемнадцати весен, а потому лицо галантного Мартина сразу растеклось в медовой улыбке. Не могу этого знать наверняка, мы знакомы лишь три дня, но Дварфа на дуэли он победил быстро. Богат? Не бедствует точно. Не сказать, что скоряден, но не играет в кости. Совсем. Впрочем, давайте я расскажу о своих похождениях. Как это ни странно, но богатая приключениями жизненная стезя могучего воителя вызвала лишь пару плохо скрытых зевков девушки. А во время крайне забавной и поучительной истории о неравной битве с превосходящими силами противника, выигранной благодаря исключительным фехтовальным умениям рассказчика, жрица вдруг отошла под глупым предлогом проверить лошадь. «Женщина, что тут еще скажешь?» Мрачный воин, услышав от оруженосца о решении договориться с троллем, начал было роптать, однако, узнав резоную, вроде даже обрадовался. «Хозяин против герцога пошел». Что может сделать простой воин в играх великих? Тело покойного уже было приготовлено к перевозке, а когда волшебник закончил читать книгу, то снизошел наложить заклятие. Конечно, пары серебряных монет немного жалко, но гарантия довести не протухший труп до дома стоит того. Вместо взбучки может еще объявить благодарность. Разбоя не будет, отряд, не ожидая продолжения, отправился в Освояси. Для мирных переговоров чародей затребовал труп лошади. Создал две огромные тарелки, что ли. В одну встал сам, в другую ему закинули стервь и полетел над волнами к обрушенному пролету. На берегу собрались любопытствующие. Глядели с опаской, вдруг тролль камнем запустит. Однако интересно на смельчака полюбоваться. Подлетел волшебник к быку, тут и чудище выглянуло. Страшная, уродливая, сопливая. Нос ниже подбородка болтается. О чем-то поговорила с чародеем, руками помахала. Потом схватила лошадиную тушу и нырнула обратно. Волшебник стоит, чего-то ждет. Тролль вынырнул и в тарелку, где раньше дохлятина лежала, вещей набросал. Тем переговоры и закончились. Только чародей добрался до берега, только с тарелки сошел — К нему Фабиан, рыцевский оруженосец, подошел, поклонился и говорит, «Нежайше прошу вашего прощения за мои нездержанные слова. Такого храбреца я еще не встречал. Одно дело идти в бой, другое без дрожи разговаривать со столь мирским монстром. Фабиан, я не сержусь на вас. А что до тролля, так вы даже не представляете, как он воняет. А его — вот самые суровые испытания для носа любого человека». Затем волшебник доложил, что с закатом начнется ремонт. За лошадиную тушу тролль отдарился вещами какого-то бедолаги, пытавшегося форсировать реку, минуя переправу, и правом бесплатного прохода всего отряда через реку. Причем с разрешением наколдовать временный мост. Последним штрихом чародей галантно попросил платок у жрицы, произнес заклинание, махнул платочком, и тот развернулся от берега до берега. Чародей подождал, пока все переправятся, и последним прошел через реку. Там что-то сказал, мост исчез, а чародей на лету подхватил плат, одним движением свернул его, куртуазно поднес к губам и только потом вернул. Девушка даже зарделась от такого обхождения. Оборон по-доброму подмигнул. Предложение Мой спутник, Мартин Дитер, оказался более полезен, чем я мог ожидать. Победив жесточайшее похмелье, он отправился в путь вместе со мной. Уволив слугу, безропотно подготовил к походу верховую лошадь и поклажу для вьючного мерина. Весь день скрашивал путь забавными историями из жизни своего отряда, а за час до очередного постоялого двора свернул на другую дорогу. Объяснил, что та ведет к замку хлебосольного владельца здешних земель, Проезжих дворян там привечают и, в обмен на новости, обеспечивают ужином с ночевкой. Мартин блистал за столом. Рассказывал истории, главной из которых был сказ о моей дуэли, а по завершении ужина играл на флейте. «Все знают, что волшебники должны высыпаться, потому я рано отправился на боковую, а приятель остался развлекать хозяина. Ну, не любит дворянин пить один. Быстро уснуть не удалось». Бойкая служанка захотела поближе познакомиться со мной, таким героическим бритёром. Серебряную монету тоже хотела получить. Так что ночь провёл весело, но встал поздно, еле успел к завтраку. Затем нас с почётом проводили, даже дали продукт с собой. А в дороге приятель похвастал, что умудрился выгодно продать хозяину кое-что из своей заначки» одну ночь ночевали на постоялом дворе где встретили небольшой торговый караван дворфов причем о моей дуэли они уже знали спутник проболтался старый дворф подсел к нам с кружкой и завел разговор вы сказывают троунборном бились пустой был дворф почти изгой а вот его отец звался мастером семейное клеймо гремело три сына у него было и дочь Так вот, он из всех Траунборна выделял. Единственного считал никочемушником. И в завещании ниже грязи опустил. Все имущество ему оставил. Так и написал. Другие дети у меня ладные, доработящие. Им мои деньги не нужны, они сами себе заработают. Дочка у меня золоташвейка двое сыновей — добрые кузнецы. А вот третий только и думает, куда бы ему пойти, чтобы сикиркой помахать нищим в старости останется. «Что вы говорите?» — удивился я. А я на щит посмотрел, герб клана увидел и поразился. «Было чему. Отпрыск такого рода с людишками таскается. Не в обиду вам будет сказано. Тьфу, даже с полуорками дружбу водил. Не поверите, с эльфой в одной партии бился. Совсем пропащим стал» наши оценили что вы щит с гербом себе не забрали к вам претензий нет только благодарность за понимание все как один тронборну нелепую кончину предрекали мы решили его в камне не хранить жил грешно и умер смешно пусть его люди своим обычаем хоронят вот так вопрос с дуэлью закрылся а то я немного опасался так и вела нас дорога без особых хлопот и волнений пока не дошли до разрушенного моста. Точнее, мостовой тролль сам сбросил средний пролет в реку, когда не получил положенной мзды. А так как отказ от выплаты сопровождался маханием оружия, хозяин переправы приласкал напавшего дубиной. Вы тролля представляете? Тогда понимаете, что доспехи не помогли жадному глупцу. На берегу застрял отряд, и барон фон Фром лично попросил меня договориться с троллем. Взял в качестве подарка убитую лошадь. Она полежала на солнышке и стала пованивать. А тролли любят мясо с тухлинкой. Договорился легко. Даже ответный дар получил. Поставил мост и переправил баронское воинство. До пункта назначения добирались вместе с отрядом. Барон деликатно интересовался. Зачем нам надо в Ууперфельд? Какие наши дальнейшие планы? Мартин не стал скрывать свою прореху в финансах, Я же рассказал про письмо. Тут и жрица подключилась к разговору. Марлен фон Лихтенберг, дочь приятеля барона. Она жрица, но пока не получила знак от покровителя, который ее выбрал. Потому хочет посетить старый заброшенный храм в надежде обрести божественного патрона. Одно и туда лезть опасно, вот и направляется в гильдию, желая нанять себе в помощь команду. Особо опытные приключенцы не нужны, ибо они очень дороги. Начинающим она не доверяет. Хочет найти кого-то посередине. Мартин сразу распушил хвост и предложил свои услуги. Даже не поинтересовался условиями. Девушка обратила свой взгляд на меня, но я предпочел промолчать. Тогда она сама предложила вступить в ее партию. Условия обещала согласно принятым в гильдии серебряной звезда официальный контракт по их форме. Вступительный взнос и гильдейский знак тоже за ее счет. Барон подключился к разговору. Рассказал, что дорожные расходы туда, включая транспорт и питание, будут оплачены полностью. Обратно тоже, если не захочется уходить из команды после завершения дела. Пообещал аванс на поправку снаряжения. Пояснил, что ожидается кое-какая добыча. Мой спутник был уже на все согласный. Я обещал подумать.